Ехать на водяном коне, если он покорился Седаку, не в пример приятнее, чем на обычном, даже и без седла. Ведь у водяного коня нет никакой хребтины, спина мягкая, сулящая сидящему всадника большое облегчение, словно бы несет тебя речная стремнина. Так мы и вправду до вечера не доберемся, — рассердился Мутила, пристроившись за княжеской спиной. и вцепившийся лапами в широкий кожаный пояс жихря. — Тоже мне богатырь. Трех-трех-трех-трех. Не на водовозный кляч едешь. Смелее надо. Отчего шпора-то не надел? Тогда каблуками его изо всей силы. Не бойся. Не поранишь. — Не начал бы конь ликовать, — сказал жихрь. — Дело незнакомое. Да и лес тут густой. Влепит он нас в дерево за милую душу. «Тебе-то что, ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь. А мне каково придется?» «Как мы о своем княжьем здоровец-то печемся?» — сказал Мутило. И прибольно даже сквозь кольчугу ущипнул богатыря. «Давай тогда я сяду вперед, а ты, главное, кафтан мне не порви. Новый покупать будешь». Этого жихрь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом, развел сколько мог ноги и изо всех сил ударил коня Налима по бокам. Налим заржал, хотя ржание было не конское, скорее человеческое, и пошел борзо, как и полагается, водяному коню. При этом он ухитрял миновать все сосновые стволы, изгибался совершенно немыслимым образом, и богатырь почувствовал себя...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 Прибольно ударил богатыря в лоб. «Креновый из вас людей-конники!» — усугублял его страдание Мутила. «Русалка моя и то крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост нераздвоенный. Видишь, самую чищобу уже проскочили. Теперь он веселее пойдет. На полную ногу!» «Куда ж еще веселее?» — испугался жихарь. «Впереди и вправду посветлело». налеем прибавил ходу, и богатырь совсем перестал различать отдельные деревья. Они слились в сплошную золотисто-зеленую стену. Всякую скорость привело Жихарю испытать в жизни, но на этот раз и он растерялся. Провалилась бы и полилюева ярмарка, и вся эта хмельная затея. А тут даже хмель его рыжей голове не вытерпел и улетучился от греха подальше.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 «Не устоит старый конократ, поверит, увидев твое испуганное рыло. Тряхнет мошной!» Жихарь взял себя в руки, усмирил страх, не начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское ресталище. Тоже ведь не худо скакали, только закончилось все весьма пе... Так закончилось и на этот раз. богатырь полетел шипчий коня вперед разглядев несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки удар едва не сломал ему кисть а сзади в спину добавил еще в острой головой мутило к разумной жизни вернул обоих все тот же конь налим обдав собственной струей к счастью это была простая холодная вода Первым делом Жихарь изо всех сил тряхнул руками, правляя кисти на место, и даже не почувствовал там боли, поскольку болело везде. «Блин, поминальный, — жалобно сказал он, — скотина-то речная, безрогая. Ты князя везешь или ты дрова везешь? Сам-то главное делать целехонький, без костей. Нынче у нас князьев как дров». Огрызнулся вместо водяного коня водяной черт. Не мог налим споткнуться ни с того ни с сего. Тут либо чары наложены, либо ему кто-то прыткий в ноги кинулся. От соприкосновения с кольчугой мутилина рожа снова стала вся как бы в чешуе. Лес тут был уже совсем редкий, трава еще не успела подняться в полный рост.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 Дернул же меня через эту прогалину катиться. Думал, успею. Да у вас такой скакун!» «Других не держим», — похвастался Мутила. «Жихарь, давай я его к себе в озеро заберу. Он там отойдет, размякнет». «Не размякну!» — вскричал Колобок. «Не дождетесь! Я моря переплывал, в очреве китовом пребывал. Ничего мне не поделалось. Я дедушке дедушки ушел». Да вы это и сами знаете. И от лисицы ушел, и от тигра ушел, и от слона, и от енотовидной собаки, и от восьмирука-восьминога, и от гидры лернейской и от змея-опопа, и от бегемота с левиафаном. Мне бы еще лопоточки новый кто сплел, так я бы до самого света представления землю топтал. Не вам меня пленять. Я побродяга всемирной, бесстрашной. у у у, -у!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 Это я, по-вашему, по-невежественному, колобок А вообще-то я самый первый гомункул. — Тихо ты, — сыкнул жихарь. — За такое слово базарный день и прибить могут. А мы как раз на ярмарку держим путь. Помалкивай уж, коли гомункул. Нечего этим хвастать. Раз ты такой у нас вековечный, так и веди себя степенно. Бороду седу отрасти, усы вислые. — Нинутное дело. С этими словами колобок оставил резвость, опустился на траву, провел ручками под ротиком и носиком, полезли на белый свет в указанных местах сивые волосы. — Теперь лучше? — живо спросил он. — Прямо не неклют беломор, — похвалил жихарь. — С такой бородой и козла, бывает, за мудреца держит. И бросился на беглеца. Колобок попробовал было откатиться, на сухая прошлогодняя трава запуталась новенькой бороде и помешала. — Полезай, — чудило круглое в сумму, — сказал богатырь. — Вот и будет, княгиня, бесплатный гостиниц. — Какой гостиниц? Какой гостиниц? — завизжал Колобок уже из суммы. — Я же сказал, что нельзя меня есть. — А никто тебя есть и не станет, — ласково сказал жихарь.